Глава 12. Винсент, стоя завтраком перед моей постелью, разбудил меня. В комнате было темно. Я видел его силуэт и тусклое мерцание серебряного молочника. Он что-то говорил, но я не понимал его слов. Все еще боролся я с пробуждением, как-то смутно боялся встать и начать этот день, который час спросил я с трудом. И вероятно сейчас же опять заснул, но не надолго, только на несколько секунд быть может, потому что когда я открыл глаза, Винсент еще стоял перед кроватью. Девять часов, господин Ротмистер, услышал я его ответ. Не может быть, сказал я и закрыл глаза. Тут все темно, как ночью. Послышались скользящие шаги по ковру и легкий звон посуды. Потом на окнах взвели шторы. Дневной свет проник в комнату, от его яркости стало больно лицу. Если господин Рот, мистер, уезжать собрались, то пора вставать, сказал Винсент, стоя у окна. Уезжать? Куда? Зачем? – спросил я еще не совсем проснувшись и попытался собраться с мыслями, но мог только вспомнить, что ночью упаковал оба чемодана. Есть еще время. Ты отвезешь чемодана на вокзал? На южный? Прошло некоторое время, прежде чем я вспомнил о цели своего путешествия. Нет, я еду в х р у д и м сказал я. Опусти шторы. Я еще посплю немного. Господи, крикнул друг Винсент. Какой у вас вид, господин Ротмистер? Я все еще не совсем пришел в себя. Что случилось? спросил я в досаде и присел на постели. На лбу, прямо над правым глазом. Где это, господин Ротмистер? Вы так ударились? Я ощупал пальцами лоб. Покажи, к а сказал я. И Винсент принес мне зеркало. Я с удивлением увидел рану. Запекшуюся к р о в ь ю не мог объяснить себе ее происхождение. Вчера на лестнице опять было темно, сказал я. Затем только чтобы больше об этом не думать. Э, такие негодяи. Теперь с т у п а й дай мне спать. А что мне сказать этому господину? Он ждет ответа и говорит, что дело очень спешное. Какому господину, черт возьми? Я уже докладывал господину ротмистру. В соседней комнате ждет господин. Он сюда еще ни разу не приходил. Высокий, белокурый. Говорит, что непременно должен приговорить с господином ротмистром. И так удобно уселся за письменным столом, словно у себя дома. Назвал он себя. Карточка лежит на сахарнице. Я взял карточку и прочитал Вальдемар Сольгруп. Два-три раза прочитал я это имя, и потом только припомнилось мне с о б ы т и я минувшего дня. Жуткое чувство охватило меня. Что нужно от меня инженеру так рано утром? Его визит не предвещает, конечно, ничего хорошего. Я стал думать. Не сослаться ли на не здоровье или просто не передать ли, что принять его не могу? Я хотел быть один, никого не видеть, ничего не знать. Но только в первое мгновение промелькнули у меня эти мысли и я их отогнал. Я п о з а в т р а к у ю позже, сказал я слуге. А господин, этого попроси еще немного подождать. Через пять минут я буду к его услугам. Когда я вошел в комнату, инженер сидел за моим письменным столом. Он казался усталым и не выспавшимся. Это было первое впечатление. Перед ним лежало в пепельнице пять или шесть о к у р к о в Поджидая меня, он, по-видимому, безостановочно курил. Обеими руками он п о д п и р а л голову и глядел в пространство каким-то странным стеклянным взглядом. Нижняя губа у него была слегка искривлена, словно он боролся с физической болью. Но едва лишь он заметил мое присутствие, это выражение исчезло. Он встал и подошел ко мне. В глазах у него читалось напряженное ожидание. Простите, что я распорядился вас разбудить, з а говорил он, но прав же я отдольше ждать не мог. Помилуйте, я вам за это п р и з н а т е л е н сказал я, я заспался. Этого со мной обыкновенно не бывает. Чашку чая, разрешите? Нет, благодарю вас, ч а ю не хочу. Вот отрюмки коньяку не откажусь. Спасибо, достаточно. Ну с, вы знаете, зачем я пришел. Я полагаю, что вас прислал ко мне Феликс, ответил я. Со вчерашнего дня произошло что-нибудь новое? Еще нет. Пока мест нет, пробормотал инженер, и глаза у него сделались опять стеклянными. В таком случае я в самом деле не догадываюсь. Боюсь, что я действительно напрасно пришел, сказал он. Он сидел наклонившись вперед и смотрел в сторону совершенно бессмысленным взглядом. Я вообразил себе, что вы сможете мне сказать, с кем говорили вчера вечером по телефону об Ойгене б и ш е ф е Вы помните? Больше вы не думали о том, кто бы могла быть эта дама? Думал, сказал я порывисто. И не успел еще договорить это слово, как меня осенило своего рода наитие. Я внезапно пришел к заключению, показавшемуся мне необходимым и убедительным. Я думал и пришел вот к какому выводу. Дама, с которой я говорил, может быть, только актрисой. Я полагаю, что знаю ее по сцене, потому что с о й г и н о м Бишофом у меня было мало общих знакомых. Но когда и в какой пьесе я видел ее, этого я, к сожалению, припомнить не могу. Благодарю вас, выпалил инженер. и устремил совершенно равнодушный взгляд на стенной зеленый коврик. Думаю, что я еще вспомню ее фамилию, продолжал я помолчав. Мне нужно для этого известное время. Мне придется перебрать в памяти не слишком много имен. Я в последнее время не очень часто бывал в театрах. Инженер сидел против меня безучастно, подпирая голову рукой. Он все еще не говорил ни слова, и его молчание невыразимо тяготило меня. Если бы мы могли встретиться после обеда, предложил я, скажем, пять часов, такой срок должны вы мне дать, то я уверен, что до тех пор... Он прервал мои слова движением руки. Нет, не трудитесь, сказал он. И затем протянув руку к бутылке с коньяком, принялся пить рюмку за рюмкой, как помешанный. В пять часов дня, говорите вы? Продолжал он после седьмой рюмки. В пять часов дня я буду знать, с кем вы вчера говорили. В этом не приходится сомневаться, судя по тому, как обстоят дела. В самом деле, воскликнул я с изумлением и з у м л е н и е м и доверием. Разве у вас есть какая-нибудь отправная точка? Откровенно говоря, я не могу себе представить, каким образом можете на меня положиться. Я знаю, что говорю. Пробормотал инженер. Я прокинул восьмую рюмку, девятую, десятую. Он, казалось, привык пить коньяк стаканами. Было бы, конечно, чрезвычайно важно узнать, кто эта дама, сказал я. Я думаю, нам придется расспросить кое о чем. Прежде всего, он покачал г о л о в о й Я не думаю, что мы получим от нее какие-либо разъяснения, сказал он, и затем опять ушел в тупое молчание. Прошло несколько минут. Мы молча сидели друг перед другом. В моей спальне Винсент по своей привычке в полголоса разговаривал сам с с о б о ю по временам приостанавливался и насвистывал, п р и п е в к а к о й т о солдатской песни. Сквозь открытое окно. Глухо доносился уличный шум. От грохот катившегося мимо грузовика тихо дребезжали рюмки с коньяком и серебряный молочник. Я увидел на столе листок со вчерашними моими заметками и спрятал его. Вдруг инженер встал, несколько раз прошелся по комнате энергичными шагами. Перед моими чемоданами он остановился. Итак, это дело кончено, сказал он совершенно другим тоном. Простите, что нарушил ваш сон. Это было совершенно излишне. Вы собираетесь уехать, как я вижу? Да, в б о г е м и ю У меня есть маленькое поместье близ Хурдима. у Не угодно ли еще рюмку коньяку? Мой поезд идет в семь часов вечера. Разрешите узнать, чем вызван ваш экстренный отъезд? Я иду охотиться на красного зверя. Вы думаете, дикие козы ваших лесов поведут себя очень н е с д е р ж а н н о если вы заставите себя ждать несколько дней? Шутки в сторону, барон. Не отложите ли вы свою поездку? Я п р а в о не понимаю, что должно меня от нее удержать. Не выходите сразу из себя, сказал инженер и подняв голову посмотрел мне в лицо. Позвольте мне разок поговорить с вами совершенно откровенно. Я был сегодня ночью в скаковом клубе. Я беседовал о вас с некоторыми вашими добрыми друзьями. Вы были предметом довольно оживленных дебатов. Нет, вы не тот, каким показались мне вначале, не артист в душе, не эстет. Ваше имя упоминалось не иначе, как в оригинальном тоне почтительной ненависти. Говорят, что при некоторых обстоятельствах вам доводилось обнаруживать известную, ну, скажем, широту взглядов в выборе средств. Кто-то назвал вас вчера великолепной б е с т и е й Сидите, пожалуйста, спокойно. За что купил, за то и продаю. И никакого не имею намерения вас обидеть. Вы собираетесь уехать в свое имение и стрелять диких коз? Ладно, я понимаю. Но к чему это? В смерти Ойгена Бишева вы невиновны, не можете быть виновны. Черт побери! Если только половина того, что мне о вас рассказывали, правда, то я не понимаю, почему вы как раз в этом случае не бережете своей шкуры, почему вы покорно исполняете приказ моего друга Феликса. А я, господин инженер, не понимаю, какое это все. Какое имеет отношение Феликс к моей маленькой экскурсии? Вы желаете в прятки со мной играть? – спросил инженер и посмотрел на меня серьезно и внимательно. – К чему? Не предавайтесь, пожалуйста, никаким иллюзиям. Никто из ваших знакомых не примет констатировать, что вы мастер с т и л ь н ы х инсценировок. Если даже в газетных сообщениях о несчастье, случившемся с вами на охоте, не будет особо подчеркнуто это ваше дарование. Я несколько секунд соображал, прежде чем понял его мысль. Я встал, так как не имел охоты продолжать этот разговор. Инженер встал тоже. По блеску в его глазах, по п ы л а в ш и м щекам, по р а з м а ш а н н ы м движениям рук я видел, что алкоголь начинает на него действовать. Вмешиваться в чужие дела всегда невыгодно, продолжал он возбужденным тоном. Тем не менее я предлагаю вам отложить свой отъезд на два дня. Я не отрицаю, что вы находитесь в зависимом положении. Но что скажете вы, если я обещаю не позже, чем в сорок восемь часов, сообщить вам и Феликсу, кто был убийца Ойгена Бишева? Его слова не произвели на меня впечатления. Я не отнесся к ним серьезно. Я был уверен, что он расхвастался только под влиянием алкоголя. Его самоуверенный тон привел меня в раздражение, и я готовился дать ему резкий отпор. Но вдруг мне пришло на ум, что он, пожалуй, мог узнать каки-нибудь е новые обстоятельства. какую-нибудь частность, ускользнувшую от моего внимания. Не знаю почему, но внезапно я проникся уверенностью, что он знает больше меня об этом деле. Мне показалось весьма вероятным, что он нашел в павильоне какие-то следы и сделал из них вывод относительно личности того незнакомого посетителя, которого он называл убийцей. Отпечатки пальцев, спросил я. Он взглянул на меня с видом полного недоумения и не ответил. Не нашли ли в павильоне отпечатки пальцев убийцы? Он покачал головой. Нет никаких там не нашлось отпечатков, сказал он. Знаете, что убийца вообще никогда не посещал виллы. Ойген Бишев оставался все время один в павильоне. Но вчера вы говорили. Я ошибался. Никого у него не было. Дважды выстрелив из револьвера он исполнял приказ, находился под давлением чужой воли. Так рисуется мне сегодня это событие. Убийца не был у него ни в р а к о в о е м г н о в е н и е ни раньше, так как мне известно, что он многие годы не выходит из дому. Кто? воскликнул я в изумлении. Убийца? Вы его знаете? Нет, не знаю. Но у меня есть основания предполагать, что он итальянец и почти не понимает по-немецки. И что он, как я уже сказал, не выходил из своей квартиры много лет. Как вы это узнали? Урод, продолжал инженер, не обращая внимания на мой вопрос. своего рода чудовище человек необычайной тучности, вероятно, патологической, и вследствие этого осужденный на полную неподвижность. Так выглядит убийца, и эта гнусная тварь оказывает совершенно необычайное притягательное воздействие по преимуществу на артистов. Вот что замечательно: один был художником, другой актером. Обратили вы на это внимание? Но ну, как вы узнали, что убийца уродлив, чудовищно безобразен? Человеческий выродок, повторил инженер. Как я это узнал? Вы меня, вероятно, теперь считаете не весь каким проницательным человеком. В действительности мне просто повезло немного в моих розысках. Он приумолк и стал внимательно разглядывать резьбу кресла перед моим письменным столом. Стулья в стиле б е д е р м е й е р а особенно ломки, не правда ли? Мебель б е д е р м е й е р а стиль в австрийском и немецком искусстве, получивший распространение в 1815-1848 годах, для которого характерен некоторый провинциализм. Мебель этого стиля, ориентировавшаяся на образцы мебели английского регентства и французский ампир, заимствовала в первую очередь конструктивность исходных образцов. Тут у вас мебель Бедермейера. Чипендей? Вот именно. Доктор Левенцельд. Присутствовал при телефонном разговоре, который Ойген Бишев вел из конторы придворных театров с какой-то дамой, быть может, Стойю, которая вчера звонила ему. Знаете вы доктора Левенфельда, секретаря конторы, драматурга, секретаря или режиссера, не знаю, какова его роль в театре? Я встретил его сегодня утром, и он рассказал мне постойте-ка. Инженер достал из жилетного кармана трамвайный билет, на оборотной стороне которого нацарапал заметки. Доктор Левенфельд точно помнит содержание разговора, продолжал он. Послушайте, что сказал Ойген Бишев в телефон. Привести его невозможно, уважаемые. Ваша мебель Бидермейера, право же, не рассчитана на его вес. И к тому же в доме нет лифта, как мне втащить его по лестнице? Это все. Дальше шли обычные фразы, которыми кончают телефонный разговор. Он тщательно сложил билет и взглянул на меня вопросительно. Ну, спросил он, как смотрите вы на это дело? Я нахожу слишком рискованным делать столь широкие умозаключения из этих немногих слов, ответил я. Разве вы знаете, что тот, о ком шла речь, действительно убийца? А то кто же, воскликнул инженер? Нет, человек, который не может выйти из своей квартиры, потому что в доме нет лифта, убийца, в этом я уверен. Теперь я знаю, какова его внешность. Патологически тучный урод, быть может, парализованный. Вы думаете, его будет очень трудно найти? Он принялся рассказывая по комнате излагать свои планы. Во-первых, можно запросить о б щ е с т в о врачей, это один путь. Такой феномен не может не быть известен специалистам. Далее, люди такой полноты почти всегда страдают сердечной болезнью. Возможно, стало быть, что меня снабдит нужными сведениями какой-нибудь специалист по болезням сердца. Он итальянец, по-немецки, вероятно, не говорит ни слова. Это значительно сокращает число подозрительных лиц. Но ко всем этим мерам мы невероятно и не п р и д е т с я п р и б е г а т ь Надо думать, что гораздо проще удастся установить, где следует искать убийцу. Одного только я не понимаю, что повлекло Ойгена Бишева. Этому итальянцу разве он н м е л пристрастие к выродкам, феноменам, к причудам природы? Вы точно знаете, что убийца итальянец? – спросил я. Сказать, что я это знаю, было бы преувеличением, – ответил инженер. Это тоже всего лишь умозаключение. Вы его вероятно назовете рискованным. Все равно я попытаюсь вам объяснить свою уверенность в том, что убийца может быть только итальянцем. Говорите потом, что хотите. Он опустился в кресло, закрыл глаза и положил подбородок на скрещенные кисти рук. Я должен вернуться к прологу драмы, заговорил он. Вы помните? Тот морской офицер, о котором нам рассказывал Ойген Бишев, разыскивал убийцу своего брата. Мы знаем, как это происходило. Однажды он опоздал к обеду против своего обыкновения. Часом позже он покончил с собой. В этот день он нашел убийцу и говорил с ним: "Это вам, надеюсь, ясно? Конечно. Слушайте дальше." Ойген Бишев тоже в последние дни приходил с большим опозданием: в первый раз в среду, во второй в пятницу. Ему пришлось приехать в таксомоторе, и за столом он рассказывал о предстоящих ему неприятностях, о в ы з о в и в полицию, так как шофер на Бургасе налетел на прицепной вагон трамвая. В субботу он опять опоздал к обеду. Был утомлен, рассеян и не разговорчив. Дина думала, что репетиции затягиваются, но не спросила его об этом. Я установил сегодня, что репетиции все три дня к о н ч а л и с ь в обычное время. Вы видите таким образом, что обстоятельства, предшествовавшие катастрофе, были одинаковы в обоих случаях. Я вижу только одно различие, правда, весьма существенное. Вы знаете, о чем я говорю? Нет? Странно, что это не бросается вам в глаза. Ну так вот, каждая из жертв убийцы подпадала под влияние его чрезвычайно сильного внушения. Судя по всему, морской офицер поддался этому внушению в первый же день. Зато с Ойгеном Бишевом убийца пришлось провозиться три дня, прежде чем он навязал ему свою волю. Чем это объясняется? Можете ли вы мне на это ответить? Актеры ведь вообще г о в о р я народ весьма впечатлительный. Со стороны же морского офицера следовало бы, казалось, ждать гораздо более сильного сопротивления. Я думал об этом и нашел только одно удовлетворительное объяснение. Убийца говорит на языке, которым морской офицер владел в совершенстве, но на котором Ойген Бишев мог изъясняться только с большим трудом. Следовательно, он итальянец, ибо итальянский единственный из иностранных языков, который был немного знаком Ойгену Бишеву. Вы, может быть, правы, барон, это только гипотеза, и к тому же очень смелая. Я согласен с этим. Возможно, что вы окажетесь правы, сказал я, так как вспомнил, что о г е н б и ш е в действительно имел пристрастие к Италии и ко всему итальянскому. Ваша аргументация кажется мне вполне логичной. Вы меня почти убедили. Инженер усмехнулся. Лицо его выражало скромное удовлетворение. Мои слова явно его обрадовали. Признаюсь, мне бы это никогда не пришло в голову, продолжал я. ч е с т и и с л а в а вашей проницательности. Теперь я не сомневаюсь, вам удастся раньше, чем мне установить, кто была моя вчерашняя собеседница. Его лоб покрылся морщинами, усмешка исчезла с его лица. Для этого боюсь, не понадобится слишком много о с т р о у м и я сказал он медленно. Он поднял руки и снова их уронил. И в жесте этом сквозила отчаяние, причина которого я не понял. Он погрузился в молчание. Удя в свои мысли, он вынул папиросу из своего Серебряного портсигара, держал ее в пальцах и забыл закурить. Видите ли, барон, сказал он после паузы, когда я тут сидел и вас поджидал, то у меня, мне будет неловко объяснить эту ассоциацию идей, когда я тут сидел, разумеется, мысли мои сосредоточены были на этой даме у телефона и ее действительно странных словах о страшном суде, и вдруг я, не знаю от чего, вдруг увидел. Пятьсот мертвецов на реке Мунхо. Он смотрел совершенно бессмысленным взглядом на свою п а п и р о с у То есть я не видел их, продолжал он. Я только пытался представить себе что-то, заставляло меня не у с т а н н о думать о том, как бы это было, если бы они стояли передо мною один подле другого, пятьсот желтых искаженных лиц и на каждом из них отчаяние, ожидание смерти и укор. Он чиркнул спичкой, но она сломалась у него в пальцах. Это, конечно, ребячество. Вы правы, сказал он, помолчав. Это призрак. Что значит он для современного человека? Страшный суд, пустой звук былых времен. Судилище Бога. Будет ли в вас это слово? Какие-нибудь ощущения? Конечно, предки ваши, вероятно, падали на колени, обезумев от страха, и шептали молитвы, когда с алтаря доносились слова о д и е з и р а Одни гнева. Бароны фон Пош, он в друг заговорил легким тоном с в е т с к о й болтовни, как будто предмет беседы, хотя не вовсе ли он был интереса, все же не имел в сущности значения. Бароны фон Пош происходят, не правда ли, из очень католической местности, из Пфальц-Нойбурга, не так ли? Примечание. Пфальц — название двух германских государств, составлявших до 1623 года одно. Курфюршества. После смерти Карла Людовика сына Фридриха V прекратилась з и м м е р н с к а я линия пфальцского дома, и земли эти перешли к католической линии Нойбург. Вы удивлены, что я так обстоятельно знаком с происхождением вашей семьи? Я это вижу по вашему лицу. Не думайте, что я вообще интересуюсь генеалогией баронских фамилий. Просто хочется знать, с кем имеешь дело. И я в е л и л себе. Подать готский альманах сегодня ночью в клубе. Примечание. Упоминается готский альманах г е н е а л о г а с т а т и с т и ч е с к и й сборник, издававшийся с 1762 года в городе Гота, главном наряду с Гобургом г о р о д е герцогства Саксон Гобург Гота. О чем я говорил? Да. Страха я, разумеется, не испытывал, в здор, но все-таки это было очень своеобразное чувство. к о н ь я к превосходное средство отделываться от тягостных представлений. п а п и р о с а д ы м и л а с ь Он откился н у на спинку кресла и пускал воздух с изыкольца. Я следил за ними, и в голове у меня р о и л и с ь разные мысли. Внезапно я нашел ключ к странному характеру инженера. Этот белокурый, широко плечи й великан, этот крепкий и энергичный человек был уязвим в одном месте. Во второй раз на протяжении неполных суток говорил он со м н о ю об этом давнем своем переживании. Он не был пьяницей, алкоголь был для него только временным прибежищем в отчаянной борьбе, которую ему приходилось вести. Жгучее сознание вины, не желавшее зрубцеваться, а преследовало его в течение ряда лет и не давало ему покоя. Воспоминание могло свалить его с ног одним дуновением. Часы на плите камина пробили одиннадцать. Инженер поднялся и стал прощаться. И так решено, не правда ли? Вы откладываете свой отъезд, сказал он, протягивая мне руку. Почему же, господин с о л ь г р у п сказал я в досаде, потому что такого слова ему не давал. Мои намерения нисколько не изменились. Я уезжаю еще сегодня. С ним сделался приступ ярости, лишивший его всякого самообладания. Вот как взревел он. Ваши намерения? Черт, п о б е р и Да разве у меня время краденое? Два часа бьюсь я над тем, чтобы вас образумить и... Я поднял глаза и посмотрел ему в лицо. Он сразу понял, что тон его непозволительный. Простите, сказал он. Я в самом деле глуп. Собственно говоря, вся эта история ничуть меня не касается. Я проводил его до дверей. На пороге он еще раз повернулся и ударил себя рукой по полбу. Так и есть. Главное, это я почти забыл сказать, воскликнул он. Послушайте, Барон, я был сегодня утром у Дины. Возможно, что я ошибаюсь, но у меня было такое впечатление, будто ей очень важно с вами переговорить. Весь это поразило меня, как удар обухом по голове. В первый миг я стоял ошеломленный и был не в состоянии, чтобы то ни было сообразить. Потом в следующую секунду мне пришлось выдержать дикую борьбу с самим с о б о ю Я хотел подойти к нему, схватить его за плечи. Он был у Дины, он видел ее, говорил с ней. Я испытывал безумное желание все узнать, хорошее и дурное. Спросить его, назвала ли она мое имя, какой было у нее при этом выражение лица. Таково было мое первое побуждение, что я не мог сдержаться. Я письменно сообщу ей свой адрес, сказал я и заметил, что у меня дрожит голос. Сделайте это, сделайте это, воскликнул инженер и очень дружелюбно похлопал меня по плечу. Счастливого пути, не опоздайте на поезд.